Юриспруденция молитвы 12 И пять молитв — рассвет, спина, возраст, магриб и ужин И я стремлюсь к нафильцам, чтобы получить любовь Бога Всемогущего